Часть 12. Безумица. Лухарина. Утро началось рано. К шести за дверями палата уже закипела жизнь. Маленькие колесики на расшатанных каталках горхотали по кафелю. Перезванивались склянки и сутки. Перекрикивались из крыла в крыло нянечки. «Данилова на клизму, потом к санычу на массаж». «А клизма чего?» «Чего? Нам делается, как в прошлый раз. Кто убирать будет? Ты?» И снова звон, и снова грохот. Запах переваренного риса на воде, булки и ломтика масла. Жаркий дух компота и сухофруктов. Лухарина заткнула нос, позволила тварюше, что жила у неё на плечах, обернуть себя вокруг головы и задышала через её сваленный жёсткий мех. «Лухарина здесь?» Голос раздался сразу после приближающихся шагов и визга распахнутой двери.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 В дальнем углу палаты тяжело заскрипела кроватная сетка. Забормотала, заворчала. — Светличная! — голос требовательно вспыхнул. Тварюша беззвучно зашипела, острые коготки ее многочисленных лапок впились в кожу. Лухарина разжала зубы. — Тихо, тихо, ничего, не бойся. — Тут я! — наконец откликнулась Светличная. — Кузнецова! Отделенная от Лухариной одной только тумбочкой, Кузнецова устало вздохнула, но ответила без промедления. «Здесь!» Голос помолчал, ручка черканула по листу толстой бумаги с отметками утренних проверок. Его присутствие — чуть слышное эхо, запах слов, смесь твердых и шипящих, капли слюны, синеватое свечение равнодушной злобы, зудели в лухарины, покрывали кожу рук невидимыми волдырями. Творюша потянулась...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 Успокоить её могла одна тварюша, но царапины на шее так просто не скроешь, так что к кашу Лухарина не прикасалась. Отламывала кусок хлеба по краям, чтобы масло не попало. Уж очень оно было скользким. Растворяла крошки в компоте, но ну, только если яблочный. Тот, что с черносливом, пах мокрыми тряпками и принимался тихонько напивать, стоило поднести стакан ко рту. «Всё тебе жрать бы светличное!» Голос не слился, так делал вид. Сейчас пожрешь, не вопи! Кашей запахла еще сильнее. Лухарина сглотнула горькую слюну, пока филю палаты заскрежетал столовский столик на колесах. Разбирайте, приказал голос, Авось не ресторан тута, не прага вам! Почему из утра в утро именно Прага становилась тем самым местом, в которое так хотелось, но не вышло попасть ни им, ни голосу, что прятался в мощном теле нянечки тети Зои, Лухарина все порывалось, но не спрашивала. Стоило пахнуть в палату хлебом и компотом, тварюша оживала, принималась елозить туда-сюда, постановать и скулить. Приходилось хватать ее чуть повыше головы, прямо под острыми ушами и прижимать к себе.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 Но задумывалась об этом мельком. Ее завораживали цветы: три по пять лепестков и два по три, с желтой сердцевиной, уходящей в зелень по краям. Зыбкие, будто в чуть заметном танце, они слабо кружились по тарелке. То с этого края покажется, то с того. Ешь! попросила Кузнецова и поддвинула, попросила Кузнецова и подвинула свой хлеб. Упадешь еще раз, привяжут. Есть не хотелось, но страх быть скрученной, привязанной и накормленной через мерзкую капельницу, поскрипывающую в так привязчивым попсовым песенкам, которые потоком лились из телевизора в общей комнате, заставлял подчиниться. Лухарина взяла хлеб, масло с него Кузнецова уже сквырнула ложкой. Положила один наздреватый кусок, на другой зажмурилась и укусила справа во бачка. Хлеб тоненько взвизгнул, но сопротивляться не стал.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 В пятне света, пробивавшемся через мутное окошко в двери, Лухарина успела разглядеть, как свалялись во сне короткие волосы светличной, да красный рубец на виске, что-то пытались, но никак не могли скрыть. «Он туда влез, ковырялся там, стучал. Я его хотела достать», — говорила она, когда, чуть отошедшая от наркоза, её притащили в палату, крепко-накрепко привязав к кровати. «Бормотал всё, бормотал. Куда пойдёшь? Кого найдешь? «Куда пойдешь? Кого найдешь? Куда? Кого? Ух! Ирод!» Белые бинты, перехватывавшие всю ее голову, ослепительно горели, освещали все кругом, пахли остро и страшно, пульсировали в пугающем ритме, совсем живые, куда живее ослабевшей свет личной. Голову она разбила на прогулке, кинулась на камни, раскиданные тут и там по заросшему газону их дворика, просто шла, мямлила что-то себе под нос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 Шершавый язык проворно нагонял разбегающиеся кружки и утаскивал в недра тварюшного естества. «Кушай — Кушай! — разрешила ей Лухарина. — На, вот ещё! Ламуч члёпнулся на пол. Творюша испуганно сжалась и поспешила обернуться вокруг шеи. Дышать стало тяжело. Ещё и Кузнецова глянула забоченно, видать, услышала, как творюша недовольно рычит. — Опять шепчешь? — проговорила она, с трудом разлепляя губы. — Шептать было нельзя.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 пообещала Лухарина, локтем задвигая тварюшу за спину. Кузнецова продолжала равнодушно жевать. Ложка в ее руках неспешно загребала комочки риса и неотвратимо несла их ко рту. Кузнецова распахивала рот, темную дыру в рамке блестящих зубов, и позволяла ложке нагло опорожняться прямо себе на язык. Лухарина сморщилась, проглоченный хлеб недовольно заурчал в желудке. Кузнецова не услышала. Но и жевать перестала, Только губы сомкнула и осталась сидеть, полные каши. В глазах стекло, в пальцах ложка, вся отчаяние, помноженное на покорность, опять выпало. С ней бывало. Вроде идет, сидит, говорит, кашу ест. Только все тише в ней жизнь, все ближе к край. А за ним небывалость. Простор, ветер свежий пахнет скошенной травой. Так себе Лухарина представляла место, куда Кузнецова выпадала все чаще и чаще. «Хорошо там?» — спросила, потянулась, вырвала из сильных пальцев ложку, положила на тумбочку. Кузнецова уже начала раскачиваться. Еще чуть-чуть, и закричит, забьется. Что было в руках, зашвырнет с такой силой, такой горечью. Сразу понятно станет, как не хочется ей возвращаться с заливных тылугов. Тарелка с грохотом полетела на пол. В углу испуганно вскрикнула Светличная. И началось. Творюша беззвучно взвыла, вцепившись когтями в плечи, на которых задремало было в тишине. От боли Лухарина вскочила, наступила на ломоть хлеба, сброшенный туда и позабытый. Хлеб истошно завопил. Крик его потонул в суматошных воплях Светличной, которую не трогал никто. Она все равно всполошилась, принялась расчесывать шов и вопить, вопить и расчесывать. По коридору к ним уже бежали, Но Лухарина сумела сбросить с себя тварюшу, отпихнуть подальше вопящий хлеб и повалиться на кровать, обхватив разодранные острыми когатками запястья. И только Кузнецова осталась стоять посреди палаты. Слезы текли по ее щекам, крупные и прозрачные, словно роса с заливных лугов, снова покинутых ради рисовой каши и ремней, которыми ее, тяжело пыхтя, привязала к кровати тетя Зоя. «Будешь мне тут сляр, лярва вот такая!» Беззлобно ворчала она, затягивая узлы. «Полежишь теперь, подумаешь!» Кузнецова ей не отвечала. Она отвернулась в сторону, закрыла глаза, слезы продолжали течь по щекам и тихонько журчать, как маленькие ручейки. Лухарина дождалась, пока тетя Зуя уйдет, тяжело шлепая разношенными тапочками и стершейся резины. Она осторожно приблизилась к Кузнецовой, подышала, ловя отзвуки луговых ароматов. Пахла травой и сыростью,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 Кузнецову отвязали к следующему утру. Вкололи ей содержимое двух прозрачных ампул, шлепнули по заднице, чтобы не мычало, и отвязали. Светличная осталась сидеть рядом с ней, а гукола напивала что-то, не давала спать. Помнила по себе, что сон после уколов мучительнее любой хвори и крутит тебя в нем, и тошнит, и кошмарит, а проснуться не выйдет, как ни старайся. Подойти к обворованной на целый заливной лук. Лухарина не решалась. Заботливая и верная Кузнецова раз за разом возвращалась с лугов, отдавая себя в лопище тети Зои, терпела ремни с уколами, только бы не оставить в беде ее, бессильную и никчемную Лухарину. И что взамен? А ничего. Нечего отдать, когда у тебя и нет ничего. Одна тварюша до песни пыли. Вина придавила ее к постели. Оставалось лежать, смотреть, как переплетаются трещины на побелке потолка, меняя направление их движений слабым покачиванием хвоста тварюши. Раздасадованная суматохой, она лежала рядом и все ворчала, то порыкивая, то переходя на неразборчивое бормотание. Завечерела быстро. Что там вечереть, когда время несется с бешеным визгом, чуть слышным, если внимания не обращать, нестерпимым, если прислушаться. На обед принесли суп водянистый, с капустой и нитками курицы. Лухарина есть не стала. Три тарелки шумно схлебала светлеечная, заживала хлебом и вернулась огукать. Трещины на потолке мерно двигались против часовой стрелки. Творюша не сводила с них внимательного взгляда. Чёрные бусинки глаз расширились до ослепительно-снежных блюдец. И Лухарина стала тревожно. Она прислушалась к неразборчивому гуману в коридоре — Скоро должны были принести ночные таблетки. Три маленькие круглые, одну продолговатую и половинку желтой. Их Лухарина скармливала тварюша. Хлеб таяла неохотно, лизала больше, чем проглатывала, а таблетки шли на ура. Тварюша начинала урчать, облизываться и нежно покалывать многочисленными коготками руку, по которой ползла навстречу лакомству. — Скоро, — пообещала ей Лухарина, — уже несут.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 Ела суп, жевала кашу, а если и царапала себя, то потом до слез просила прощения у нянечки, приходящей это безобразие заливать пузырьками перекиси. Но шаги приближались и тем, и этим. — К нам! — выдохнула светличная. — Слышишь? Точно к нам! Лухарина хотела что-нибудь сказать, успокоить, уверить, что нет, мимо, не в этот раз. Но за спинами их вдруг захрипела Кузнецова. Пока они топтались у двери, она успела перевернуться на бок. До суставного скрипа, вывернув плечо, свеситься с койки и зайтись мутной пеной. За дверью громко обсуждали что-то важное, но слушать было некогда. Пена — это плохо, всегда плохо. Пена шипит, кусается, всех ненавидит. Но пена, текущая изо рта, это совсем уж никуда не годится. За такую пену переводят в отделение интенсивки, а оттуда еще никто не возвращался.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 Тварюша свесилась к ней через плечо, с интересом обнюхала, облизнулась даже. «Пошла!» — одернула ее Лухарина и получила как кистой лапой по щеке. Боль звонко вспыхнула, задрожала на пронзительной ноте, но вслушиваться в нее времени не было. Кузнецова хрипела, светлично искорчилась на полу у двери и горько ревела, почесывая набухший до да синевых шрам. шайки приближались, тварюша злобно скалилась. Все кругом действовало, страдало, злилось и решительно напирало. Крик завозился в горле, но Лухарина проглотила его, не дав и пискнуть. «Потом. Это потом она заткнёт рот подушкой и будет вопить так громко, что тварюша бросится драть её до крови и мяса, лишь бы отвлечь». «А сейчас соберись-ка, Рева-корова, переворачивая Кузнецова к стене. Так те, кто войдет, пены не различат. Хватай светличную, тащи в постель и сама возвращайся туда же. Завернись в одеяло до самых глаз, чтобы царапины свежие спрятались, чтобы не слышно было, как звенят в тебе боль и страх». Лухарина и сама не поняла, как же это она все успела. Но когда дверь распахнулась, все оказалось на месте. Все оказалось спрятанным. Тетя Зоя вошла первой. За ней топтались два санитара. Один молодой и весь в прыщах, другой толстый, но измождённый. Бывают такие. Вроде бы тела в них достаточно, но настолько обвисшего, будто и не принадлежит им. Вот и страдают они, вот и маются. Лухарина пожалела бы измождённого толстяка. Только он остервенело тащил за собой ещё одного. Круглого, дряблого, но наровистого. Прямо как он только женщину». «Куда ее?» — спросил он, заваливаясь в палату. «В углу койка. Не видишь, что ли?» — тетя Зоя смотрела на него с жалостью. «Совсем спился, милочек. Подохнешь завтра-ме. Типун тебе на язык», — хохотнул толстяк. Они говорили еще что-то, ничуть не стесняясь притихших обитателей. Натоптали грязных следов.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 примятая от долгого лежания щеки. Ничего примечательного в новой соседке не было, но глаз от нее Лухарина отвести не могла. Сонный морок опутывал новенькую, как смирительная рубашка, которую пугали, но все никак не могли отыскать на складе. Да и зачем, когда есть ремни? Но через морок нет-нет, да пробивались желтые огоньки цепких глаз. Пухлые щеки тянули широкое лицо к шее, сцеплялись с ней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 по слогам промычала тетя Зоя, вписывая фамилию на бирку, чтобы повесить у койки. Будва Анна, так? спросила она новенькую, не рассчитывая на ответ, но в рыхлом тесте прорезала щель, оказавшаяся ртом. Из него выбрался маленький розовый язычок, будто бы облизнула безгубое отверстие, служащее ей для приема пищи и звуков, которые она производила скрипучим, отвыкшим от использования голосом. Нет, сказала она и для подтверждения покачала круглой головой, неловко перемещенной сверху всего остального. Чего нет-то? Написано, будто Анна, значит, будто Анна, равнодушно констатировала тетя Зоя и повернулась к выходу. Не Анна я, настойчиво проскрипела новенькая. Анка! Да хоть манка, мне с того какая радость!